Часть вторая. Глава 14. Аконква был хорошо принят в Мбанте родственниками матери. Встретивший их старик был ее младшим братом, который теперь стал самым старшим членом семьи. Звали его Ученду, именно он 20 и еще десять лет назад принял мать Оконква, когда ее принесли из Умоофии, чтобы похоронить рядом с родственниками. Аконква был тогда совсем мальчиком. И Ученду до сих пор помнил, как он, рыдая, выкрикивал традиционную формулу прощания. «Мама, мама! Мама уходит!» Это было давным-давно. Сегодня Аконко пришел не за тем, чтобы похоронить мать возле ее родни. Вместе с тремя женами и их детьми он пришел искать убежище на ее родине. Как только Ученду увидел его в окружении убитой горем усталой семьи, он сразу понял, что случилось и не стал задавать вопросов. Только на следующий день Аконква поведал ему свою историю. Старик молча выслушал его, с облегчением произнес «Это женское очу» и стал готовить все необходимое для обряда жертвоприношения. Аконква выделили участок земли для строительства усадьбы. и два или три участка для того, чтобы разбить поля и подготовить их к предстоящему полевому сезону. С помощью родственников матери он построил обе для себя и хижины для жен. Потом выставил фигурки своего личного бога и умерших предков. Каждый из пяти сыновей Ученду принес двоюродному брату по триста посадочных клубней Ямса, чтобы тот мог основать хозяйство, потому что с первым дождем начинался сезон посадок. Наконец пришли дожди. Они хлынули неожиданно и обильно. Предыдущие две или три луны солнце копило силы, пока не дохнуло на землю огненным жаром. Всю траву выжгло почти до черноты, а ходить по песку было все равно, что по раскаленным углем. Вечно зеленые растения покрылись коричневым слоем пыли. Птицы смолкли в лесах, и мир задыхался под гнетом живого вибрирующего зноя. А потом раздался трескучий раскат грома, Сердитый, звонкий, как металл, словно бы вырвавшийся из пересохшей глотки неба, совсем не похожий на глубокий влажный рок от дождевой грозы. Поднялся мощный ветер, взметнув в воздух тучи пыли. Закачались пальмы, ветер взбивал их листву в развивающиеся гребни, будто какой-то странный сказочный цирюльник. И, наконец, дождь. Обрушился на землю замерзшими каплями, которые люди называли «небесными орешками». Они были твердыми, больно кололи тело, и тем не менее дети и молодежь бегали под ними, собирали их пригоршнями и клали в рот, где они таяли. Земля мгновенно ожила, и птицы в лесах весело захлопали крыльями и зачирикали. В воздухе распространился запах свежей зелени и жизни. Когда ледяные капли стали водяными, и сила дождя умерилась, дети попрятались под крыши. Все чувствовали себя счастливыми, освеженными. и благодарными. Оконква и его семья трудились очень тяжело, чтобы засадить новое поле. Но это было все равно, что начинать жизнь заново, без энергии и энтузиазма, свойственных молодости, или в старости учиться делать все левой рукой. Работа больше не доставляла ему такого удовольствия, как прежде. А когда делать было нечего, он просто сидел молча, погрузившись в полусонное оцепенение. Великая страсть вела его по жизни. стать одним из вождей племени. Она была движущей силой его существования, и он почти достиг цели. А потом все рухнуло. Его вышвырнули из клана, как рыбу из воды на сухой песчаный берег. Очевидно, его личный чине был предназначен для великих дел, а человеку не дано подняться выше той судьбы, которая предначертана ему его личным богом. Ошибаются, старики говоря, будто стоит человеку сказать «да» и Чи его поддержит. «Вот вам человек, чей личный бог сказал «нет». Вопреки его, да. Старик Ученду видел, что Аконку предался отчаянию, и это очень тревожило его. Он намеревался поговорить с ним после церемонии Исаифи. Младший из сыновей Ученду Амикву собирался взять новую жену. Выкуп был уплачен, и все обряды завершены, кроме последнего. Амикву с родственниками отнесли пальмовое вино родителям невесты за две луны до прибытия Аконку в Мбанту. Так что настало время последнего обряда, обряда признания». На него явились все дочери Рода, некоторым для этого пришлось проделать долгий путь из дальних деревень, где они теперь жили. Старшая дочь Ученду пришла из Абода, это полдня пути. Прибыли и дочери братьев Ученду. На Умуаду собрались все двадцать две женщины, как собрались бы они, если бы в семье кто-то умер. Они расположились на земле полукругом, в центре невеста с курицей в правой руке. Ученду сидел рядом, держа фетиш Рода. Остальные мужчины наблюдали за церемонией, стоя за пределами круга, как и их жены. Солнце садилось, наступал вечер. Вопросы задавала Ниди, старшая дочь Ученду. «Помни, если не будешь отвечать правдиво, тебя ждут тяжелые роды, а то и смерть», — начала она. «Со сколькими мужчинами ты лежала после того, как мой брат впервые выразил желание жениться на тебе?» «Не с одним», — просто ответила невеста. «Говори правду», — хором произнесли другие женщины. «Не с одним», — повторила Ниди. «Не с одним», — подтвердила невеста. «Поклянись на фетиши моих праотцов», — велел Ученду. «Клянусь», — сказала невеста. Ученду взял у нее курицу, перерезал ей горло острым ножом и пролил несколько капель крови на фетиш предков. С того дня Амикву взял юную невесту в свой дом, и она стала его женой. Дочери семейства не сразу разошлись по домам, два-три дня они провели со своими кровными родственниками. На второй день Ученду созвал сыновей, дочерей и племянника Аконква. Мужчины расселись на принесенных с собой козьих шкурах, женщины на подстилке и сизалевые пеньки, наброшенные на земляную насыпь. Ученду мягко гладил свою седую бороду, скрипнул зубами и начал говорить осторожно, обдуманно, тщательно подбирая слова. «Прежде всего я обращаюсь к Аконква». Но хочу, чтобы все вы усвоили то, что я собираюсь сказать. Я старик, а вы все дети. Я знаю о жизни больше, чем любой из вас. Если есть среди вас кто-то, кто думает, что знает больше, пусть скажет это». Он подождал, но все молчали. «Почему Аконква оказался сегодня с нами? Мы ведь не его род. Мы лишь родственники его матери. Его дом не здесь». Он изгнанник, осужденный на то, чтобы семь лет прожить на чужбине. И поэтому он согнулся под бременем горя. Но я хочу задать ему только один вопрос. Скажи мне, Аконква, почему одно из самых распространенных имен, которые мы даем своим детям, Нека, то есть мать превыше всего? Мы все знаем, что мужчина глава семьи, и жены должны исполнять его повеление. Дети принадлежат отцу и его семье, а не матери и ее семье. Родина мужчины, земля его отца, а не матери. И тем не менее, мы говорим «мать» превыше всего. Почему так?» Ответом ему была тишина. «Я хочу, чтобы Аконква ответил мне», — сказал Ученду. «Я не знаю ответа», — признался Аконква. «Ты не знаешь ответа? Вот видишь, значит, ты еще ребенок. У тебя много жен и детей, больше, чем у меня». Ты великий человек в своем роду, но ты все еще ребенок, для меня ребенок. Так послушай, что я тебе скажу. Но прежде задам еще один вопрос. Почему, когда умирает женщина, ее отвозят домой и хоронят с ее кровными родственниками, а не с родственниками мужа? Почему? Твою мать принесли сюда, ко мне домой, и похоронили с моими родичами. Почему? Оконку покачал головой. «Этого он тоже не знает», — сказал Ученду. «И тем не менее горюет из-за того, что ему придется несколько лет прожить на родине матери». Он печально рассмеялся и повернулся к своим сыновьям и дочерям. «А вы? Вы можете ответить на мой вопрос?» Все дружно замотали головами. «Тогда слушайте меня», — сказал он и откашлялся. «Это правда, что ребенок принадлежит отцу». Но когда отец наказывает ребенка, тот ищет сочувствие в хижине матери. Родина мужчины, земля его отца, когда все идет хорошо и жизнь прекрасна. Но когда в нее вторгаются беда и печаль, он находит убежище на родине матери. Там его мать, и там он под ее защитой, там она похоронена. И поэтому мы говорим, что мать превыше всего». — Так разве это правильно, Аконгва, что ты предстаешь перед своей матерью со скорбным лицом и отказываешься принять утешение? — Берегись, Аконгва, а то ты можешь вызвать неудовольствие покойной. Твой долг — создать хорошую жизнь для своих жен и детей и через семь лет отвести их обратно на землю твоих предков. — Но если ты позволишь горю раздавить тебя, они умрут в изгнании. Он долго молчал, потом обвел жестом своих сыновей и дочерей и продолжил — Они теперь твоя родня. Думаешь, ты самый великий страдалец на земле? А знаешь ли ты, что порой мужчины живут в изгнании до скончания дней своих? Знаешь ли ты, что мужчины, бывает, теряют весь свой ямс и даже детей? Когда-то у меня было шесть жен. Теперь нет ни одной, если не считать вон той девочки, которая право от лево не отличит. Знаешь ли ты, скольких детей я похоронил? Детей, которых произвел на свет, когда был молод и силен. «Двадцать два. Но я не повесился и все еще жив. Если ты считаешь себя величайшим на земле страдальцем, спроси мою дочку о коине, сколько двойняшек она родила и вынуждена была отдать на смерть. Ты слышал песню, которую поют, когда умирает женщина? Кому от этого хорошо? Кому от этого хорошо? Никому от этого не хорошо. Больше мне нечего тебе сказать».